Глава 7. Высокая ставка. Четверг сам по себе тяжёлый день. 5 пар, из них две двойки: лекция и практическое по зельеварению, два занятия подряд по основам целительства, а между сдвоенными парами основы анатомии. Как дожить до вечера? Словно сонная муха, я стою возле нужной аудитории и, прислонившись к стене, пытаюсь подремать. обнадёживает, что все 5 пар, даже практические, пройдут здесь. В противном случае есть риск уснуть на лекции, а проснуться на каком-нибудь семинаре у другого курса. Так однажды было с братиком. Даже сегодня я прихожу первой. Вот что значит привычка. И теперь в одиночестве подпираю стену. Из соседней аудитории доносятся голоса. Видимо, старшекурсники отрабатывают прогулы. Привет, Сонея. то ли чудится, то ли снитца, вздрогнув, открываю глаза. Привет, Соня, улыбается мне Эйнер Гарден. Что тебе мешало ночью спать? Спорим, интересная книга. Ох, если бы с удовольствием скоротала бы вечер за учебником или за приключенческим романом. Меня так и подмывает признаться, что стала причиной бессонной ночи. И я не сдерживаюсь. Часть вечера провела в трактире Затем полночи в борделе. Глаза собеседника неестественно округляются. И про несколько волнительных минут в компании искусника Карая решаю не добавлять. Мало ли, вдруг спросит у преподавателя и узнает, что это правда. Забавно, что моё признание можно трактовать по-разному. Хотя нет, когда звучат слова трактир и дом терпимости, Однозначно в голову приходят дурные мысли. Пьянствовала и развратничала. "Ну ты и шутница", наконец смеётся Гарден, с таким серьёзным лицом произнесла, что я почти поверил. "Может, я правду сказала?" После очередного приступа смеха он уточняет: "Так я угадал? Ты зачиталась?" "Нет, бессонница замучила". Стук двери о стену. Из аудитории вылетает взъерошенный парень и спешит прочь, что-то бормоча гневное себе под нос. Эй, подожди! Гарден срывается с места. Догнав студента, он что-то эмоционально ему втолковывает, тот отвечает не менее экспрессивно. Хм, что Эйнару нужно от целителя? Притом от старшекурсника? Санливость как рукой снимает, любопытно же. Гарден возвращается и несколько разочарованно вздыхает. И я понимаю, что ему необходимо. Даже чую, запах перегара не скрыть, и вижу красные глаза, заспанное лицо. Я смотрю, ты тоже ночью не спал. Парень смущённо трёт лоб. Вчера моя команда впервые выиграла в стрип здесь, в Вэмп. Местная полоса для нас оказалась сложнее, чем в Пуче. И вы решили отметить выигрыш посреди учебной недели? Хмыкаю насмешливо. Теперь мой черёд зубоскалить. и поддевать. На распитие спиртных напитков в умеренном количестве смотрят снисходительно. Однако некоторые преподаватели могут влепить наряд, если посчитают, что неудовлетворительное из-за похмелья состояние мешает адепту выполнить какое-то задание. Особенно сурово с этим как раз на факультете боевиков. Мы вчера выдали аванс Тодерику с четвёртого курса, чтобы он нас подлечил утром, а он урод В первую очередь, не к нам пришёл, а побежал сдавать прогул, и всё никак его не сдаст. Хмурый Гарден некоторое время молчит. Молчую я. Спать. Умираю, как спать хочу. Спать. Быстрее бы пара. Слушай, а у тебя осталось антипохмельное зелье? Лицо парня озаряет надежда. Не хочется его разочаровывать, но лекарство я вылила в тот же день, когда снимала похмелье у Карая. Вылила От греха подальше. Поспешила, как выясняется. Извини, у всякого зелья свой срок. Жаль, сейчас бы пригодилось. До начала пары 20 минут, а то Дырик всё не выходит в коридор. Мои сокурсники почти все в сборе. Искусница, читающая лекцию, сурова и непреклонна, опоздавших не пускает и ставит прогул. Сколько ни умоляй. Поэтому все быстро уяснили, что опаздывать нельзя даже на полминутки. Девушки из моей группы с интересом косятся на Гардена, что неудивительно. Он видный и обаятельный молодой человек. Чую, распросов мне не избежать. Дивка уже бросает на меня многообещающие взгляды. Ладно, пойду. В итоге мрачно сообщает парень. Похоже, светит мне третий выговор за неделю. Подожди, я с тобой. Под удивлённые взгляды иду вместе с Гарденом. Он также заинтригован, но пока молчит. И лишь в конце коридора не выдерживает. Ты решила меня провести, чтобы похмельный друг не затерялся по дороге? Спасибо. Приятно. А мне-то как приятно, что назвали другом. Улучая минутку, когда нет, как выражается братик, проходящих мимо любопытных ушей, и сообщаю: у меня нет делия, но я знаю нужное заклинание. Гарден азадачен. И несколько растерян. Саннея, я тебе благодарен очень, но вынужден отказаться. Почему? Я не оставлю команду в бедственном положении. Если получать выговор, так всем, что ж, благородно и понятно. Пили вместе, последствия также разделит на всю команду. Разве я сказала, что избавлю от похмелья только тебя одного? Гарден, не спеши радоваться. Хм, Саннея, А ты знаешь, сколько в команде человек? Управишься со всеми? Тебе ведь ещё понадобится резерв для занятий. Само собой, знаю. Расказами о стрипе часто надоедал Мирнан и даже обещал сводить на игру, но всё как-то не получалось. А теперь, теперь у меня есть возможность сходить без приглашения одной. Не переживай за мой резерв. К тому же, заклинание незатратное, четвёртого порядка. Ты не ответила. Знаешь, сколько человек в команде? Не отстаёт парень. Если не считать запасных, то 6 активных игроков. Седьмой пассивный целитель. Кстати, почему вы не обратились к нему? Гарден морщится. Постоянного целителя у нас нет. Каждый раз прикрепляют кого-то нового. Странно. Неужели это так сложно найти не активного, но тем не менее важного игрока? Погоди. А когда образовалась ваша команда? Уже тут в ВАМ? Нет, ещё в Пуче. Мы перевелись почти полным составом. Гардон почему-то опускает глаза. Только у целителя оказались другие планы. Он скоро станет женатым человеком и потому остался в столице. Получается, что кто-то решил сменить вуз, и товарищи последовали за ним? Не верю я. Гардон натянуто смеётся. Да. тягок к переменам первым почувствовал граф Фрайд. Но ну а за ним и мы все. Сообщение о том, что в команду входит изношивый наследник герцога Монтама, немного остужает моё веселье. Он не перетянул ли Фрайд за собой членов команды по трипу добровольно-принудительно? Тот же Гарден, незнатного рода, вряд ли он мог долго сопротивляться, если на него надавил дедушка графа. Пригрозили отчислением или крайне неудачным направлением на практику, и он мигом последовал за аристократишкой. Хм, да. Что-то черноглазый брюнет мне симпатичен всё меньше и меньше. До начала пары остаются считанные минуты. Эйнор, давай ускоримся. Зайду хотя бы на мгновение позже преподавательнице по зельеварению, и она меня выставит из аудитории. Если понадобится, мы объясним причину твоего опоздания, беззаботно утешает он. лучше не надо. Спешу отказаться от предложения. Не думаю, что меня погладят по головке за снятие похмелья с шестерых студентов. Кстати, избавлять вас от похмелья буду бесплатно. Гарда настанавливается, недовольно хмурясь. Эй, мы в состоянии оплатить услуги целителя. Верю. Считай, что таким образом пытаюсь реабилитировать в ваших глазах коллегу, не выполнившего взятые на себя обязательства. Саннея, пойдем быстрее, ладно, а то опоздаю на лекцию и буду отрабатывать прогул, как Тодерик. Пятеро парней, нуждающихся в помощи, дожидаются нас в саду. С некоторой опаской, войдя в увитую вечно зеленым плющом беседку, приветливо улыбаюсь оборотню Ричу, сыну товарища Карая, и холодно здороваюсь с графом. Доброе утро, Эрд. Заносчивый аристократ недовольно поджимает губы, но молчит. Не решаясь напомнить, что титулы на территории Академии не приветствуются, и я могу звать его просто Фрайдом. Да я не дал бы ему разглагольствовать Эйнар, который быстро опережает расспросы товарищей. Так, ребята, это Саннея. Саннея это ребята. Ближе познакомьтесь потом. Не давая никому и слово вставить, он объясняет: "Тодерик нам помочь не в силах. Зато любезно согласилась с Аннея, но у нее через несколько минут лекция, поэтому не задерживаем девушку. Аестас, давай начнем с тебя. С удовольствием. Граф так быстро оказывается рядом, что я невольно отшатываюсь назад. Улыбочка его откровенно предвкушающая. Эрт, не так близко? Иначе я тоже опьянею и не смогу вам помочь. Позади Фрайда раздаются смешки, и он недовольно дергает щекой. Ой, а ещё у вас нервный тик начинается. Как целитель, рекомендую прекратить злоупотреблять алкоголем. Я даже хлопаю ресницами, чтобы не так явно казалось, что смеюсь над ним. И да, я злая, когда меня обижают, но отходчивая. Не знаю только, это достоинство или недостаток характера. Последствия вчерашнего загула сняты, и я подхожу к гардену. Меня в последнюю очередь. Сначала ребят, хорошо? спросит он. Забота об остальных и то, что именно Гарден ищет целителя, позволяют догадаться, что он капитан команды. И как этот надменный аристократ Фрайд терпит, что ему приказывает простолюдин, пускай и во время игры? Вопреки наставлениям Гардена, троица незнакомых ребят мне представляется, пока занимаюсь ими. Гарик, Март и Урман. Похоже, как братья. Голубоглазые, широкоплечие, высоченные здоровяки со светлой, коротко остриженной шевелюрой. Поэтому легко предположить, что у каждого из них возле родового древа потоптался Гайрус, притом одно-два поколения назад. То есть они не чистокровные оборотни, а смешанных кровей. Интересно, почему среди игроков так много полукровок? Случайность или намеренный подбор? Ох, красавица. Теперь облегчи и мои страдания. Театрально стонет Ричард Лайнет. Или я скончаюсь в муках, лучше не надо. Нас ещё не учили реанимировать. Когда занимаюсь его состоянием, меня осеняет, а не рассчитывает ли хитроумный Герцк Монтом, что в случае опасности более ловкие товарищи прикроют его внука. Тогда понятно, Почему из столицы в приграничье перевели команду по стрипу почти в полном составе. И вот похмелье снято с последнего страдальца. Спасибо, благодарно улыбается Гарден, словно заново родился на свет, но его улыбка тотчас вянет, когда раздаётся зов медного рога, знаменующего начало пары. Демон в сердцах ругается он. Кто у вас читает лекцию? Раена, тихо смиряюсь с тем, что мне поставят прогул. Ну и ладно. Будет дополнительный вопрос по пропущенной лекции во время экзамена. Всё равно его принимает искусник в Агар, придираться не будет. Зато теперь я могу пойти в библиотеку и поспать целый академический час. Но Гарден вдруг деловито заявляет: "Сейчас всё уладим. Рич, отвлечёшь? Мог бы и не спрашивать", хмыкает тот. "Роена красотка, с радостью пообщаюсь". В голосе Оборотня мне на миг чудится мурлыканье матёрого кота. Саннея, набрось капюшон плаща, а задачивает просьбой Гардан. Зачем? Набрось, сейчас поймёшь. Как только выполняю просьбу, в мик оказываюсь у него на руках. Ой, зачем? Не дёргайся, я быстрее тебя. А, амулет иллюзии 1. В растерянности замираю, и парень срывается с места. Он бежит, очень быстро. с ножей на руках в виде меня. Ох, приличную девушку на руках носит только ее жених. Мне должно быть стыдно. Хотя, если нас скрывает амулет иллюзии, и на пару я все же успею, то ладно, пусть несет Гарден. На бешеные для среднестатистического человека скорости влетаем на этаж целителей. Не успеваем. «Миловидная хрупкая шатенка уже открывает дверь аудитории, где сидит мой поток». «Искусница Райена!» — окликает ее Лайнет-младший. Женщина оборачивается, и строгое выражение ее лица сменяется растерянностью. «Да, адепт?» «Позвольте, я украду минуту вашего внимания!» От хрепловатого низкого голоса Ричарда бросает в жар. «И не только меня!» Искусница проводит рукой по волосам, собранным в аккуратный пучок, из которого не выбивается ни единой прятки, и смущённо кивает. На одном из занятий вы говорили, что в составе защитной мази отпугивающий жегуна можно заменить редкий компонент двумя более слабыми, но не уточнили, в каких пропорциях их нужно смешивать. Адепт лайнет с готовностью подсказывает обратень И нагло подхватив лектора под руку, настойчиво разворачивает к нам спиной, а затем и его вовсе ведёт в конец коридора. Как, ну, не имея я возможности слышать их разговор, решила бы, что парень осыпает искусницу комплиментами. Она стеснительно улыбается и краснеет. Когда Ричард оборачивается и заговорщицки нам подмигивает, Эйнер опускает меня на пол. Всё, теперь можешь идти. Любопытство непреодолимо. И я шёпотом спрашиваю: "Раена, и у вас читают зелье варенье?" "Нет", усмехается Эйнер. "Просто речь, человек широких интересов. Если дело касается симпатичной ему женщины". "Понятно. Спасибо за помощь". "Тебе спасибо". "И да, Саннея, раз от денег ты отказалась, жди от нас ответных услуг". "Нет, спасибо, я не..." Раена возвращается. Не дав оспорить заявление, Гардон вталкивает меня в аудиторию. Обманщик, искусница объявляется спустя четверть часа, с румянцем на всю щёку и мечтательно блестящими глазами, рассказывая о снадобьях, призванных обострить зрение, слух и обоняние, она то и дело смолкает, будто вспоминая что-то приятное, и мне становится не по себе. Сегодня убеждаюсь, что притягательность оборотней Не миф, а приуменьшенная правда. Моё знакомство со светловолосым боевиком вызывает распросы и подшучивания со стороны сокурсниц. Это неприятно, но терпимо. И я решаю, что на сегодня чаша неприятностей испита. Зря. На практическом занятии в агаре я ещё бодрюсь, а на основах анатомии начинаю дремать. Большая перемена начинается с проблем. Моя группа собирается на обед, а я подкладываю под голову сумку, мечтая поспать. Первый курс, целители. На пороге аудитории стоит посыльный и, обводя замолчавших студентов равнодушным взглядом, интересуется. Саннея Блиizzard есть? Вопрос вмиг прогоняет сонливость. Да, это я, вас вызывает ректор. Следуйте за мной. Иду, как на казнь. Это конец. Я попалась на нарушении, и раз вызвали к самому ректору, значит, исключат. Браслет. Я забыла снять демонов браслет, когда лечила боевиков от похмелья. Остаётся молиться, чтобы ректор не рассматривал моё личное дело пристально. Вдруг найдёт какое-то несоответствие и устроит допрос. Мы поворачиваем в ответвление коридора, ведущее к башне, где находится администрация и учебная часть ВАМП. Лихорадочно подбирая слова в своё оправдание, не сразу слышу, что меня зовут. Саннея, гарден выглядит напряжённым. Куда направляешься? Покосившись на невозмутимого, посыльного, идущего чуть впереди, признаюсь, что к ректору. Когда входим в служебный магалифт, мрачный гарда остаётся в коридоре. Если меня накажут или вовсе исключат, не стану его винить. Помощь предложила сама. Фактически с ней набилась. Если кто виноват, так это я, потому что забыла снять браслет. Как говорил в таких ситуациях брат, сам дурак. А может, обойдётся? Очень надеюсь. Нарушение не серьёзное. Это я себя накручиваю. Приёмная поражает аскетизмом. Минимум мебели. На стенах горные пейзажи, выполненные графитным карандашом и вставленные в простые рамки. Паркетный пол в шахматную клетку, и посреди царства чёрного и белого высидает буйство красок. Секретарь ректора. Говорят, цвет волос госпожи Ирис меняется раз в 3-4 дня. Сегодня из малиновой копны торчат тонкие лазурные косички. Смотрится ярко, вызывающе, но в целом симпатично. Проходите, Адептка, вас ждут. Не отрываясь от мага копирования какого-то документа, приглашает девушка. Мысленно попросив помощи у святых покровителей, я вхожу в кабинет, не забыв, конечно, постучать. Добрый день, Эрд, Эрды. На моё появление практически нет реакции. Трое мужчин стоят, напряжённо глядя на хозяина кабинета, восседающего в кожаном кресле с высокой спинкой, словно на троне. Ректор Горан Дайли, декан целителей Вагар, декан боевиков Орош и преподаватель Карай выглядят настолько злыми, что мое сердце ухает куда-то вниз, а в животе все леденеет. И если бы не оцепенение, то я бы уже в страхе бежала прочь. Столько важных персон. Неужели меня исключат? Меня точно исключают. Ужасная мысль. Как-то с холодной воды вылитой на голову морозным утром вмиг прогоняет остатки сонливости. А может, и не исключат, вон мирнон с дружками в прошлом году пошутили, подняв трупы в анатомичке. И ладно, если бы на своём факультете, так нет, они оч с´частливили целителей, которые впервые самостоятельно проводили некропсию. Вдобавок, заклинание было отсроченного характера. Мертвец начинал шевелиться, когда студент вскрывал ему грудную полость. И ничего, парней не выгнали, просто заставили прибираться в анатомичке до конца года. Так, о чем я думаю, особенно когда решается моя судьба? Беседа ведется на повышенных тонах, и преподаватели все так же меня не замечают. И я скромно стою, стараясь лишний раз не дышать. При всем уважении, Эрт Дайли, правило тупое. Отрывисто бросает Карай. Я поддерживаю Ларсера, кивает угрюмый Вагар. Правила можно и нужно менять. Этому правилу больше 100 лет. Не вам судить, тупое оно или острое, морщится ректор. И да, я против создания прецедента. Не верится, что этот импозантный мужчина в чёрном, бессменный руководитель Вамп, вот уже полвека. Время не оставляет на нём свой отпечаток. Как, впрочем, и на всех сильных магах. И ещё не верится, что он настолько жесток, чтобы исключить за один проступок. Но ведь порой можно сделать исключение. Неунимается искустник Карай. Для талантливых адептов, если не протянуть руку помощи, их можно и потерять. Потерять? хмыкает ректор. Позвольте узнать, почему таланты бродят по городу поздней ночью? Я не удивлён, что на них бросаются упири. Так речь идёт о Не о моём исключении, обмираю от счастья. Ох, Создатель, спасибо. Может, потому что должны платить за съёмное жильё, раз академия отказывает в общежитии. Декан Вагар воинственно упирает руки в боки. Целительница подрабатывает, как паршивый бытовик со слабым даром, только потому, что есть замшелые правила. Невольно краснею на всякий случай. Я как-то поставила его в известность о своей легальной деятельности бытовика и, конечно, умалчала о незаконной практике в борделе. Выходят не зря. Объясните, почему нельзя поделить девочку в комнату, когда, допустим, протектором. Почему это допустимо во втором общежитии, но невозможно в первом? Потому что таковы правила Ларсер. Ректор ударяет кулаком по столу. И я не собираюсь их менять. Сделайте исключение, Дайли, поступитесь своими принципами. Об этом меня просите вы, Карай, тогда как сами не спешите жертвовать убеждениями, отказываясь от должности декана на укор ректора, реагирует до сих пор молчавший Ораш. А вот это уже наше дело, Дайли. Сами разберёмся. Не могу согласиться. Оно касается всей академии. Двери распахивается, пуская Гардена и истошный крик госпожи Ирис. Идёт завещание. Вам туда нельзя. В наступившей тишине, почти осязаемой на ощупь, Гарден спокойно признаётся. Адептка Блиizzard не виновата. Это всё я. Его взгляд, обращённый на меня, обещает, что всё будет хорошо. Но ведь и так всё хорошо. Точнее, было, пока он не пришёл. Вот демон Преподаватели ко мне всей душой пытаются улучшить жизнь, выбивая общежитие, а я нарушаю правила. Теперь наверняка исключат. Паника длится секунды. Затем в голову приходит спасительная мысль. И пока ректор пеняет декану Орошу на плохую дисциплину среди его студентов, я сердито глядя в синие глаза Гардена, показываю жестами из трипа, что он был неправ, прибежав на помощь Перекрещенные указательный и средний пальцы у подбородка, смена тактики. Прикосновение ребром ладонь к горлу. Противник нас не обнаружил. Кажется, Гардану всё понятно, и я перевожу взгляд на преподавателей. Их внимание всецело принадлежит ректору. Да и ненадолго я скручивала пальцы, считаные секунды. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Вдобавок у каждого магического вуза свой тайный язык жестов в стрипе, поэтому вряд ли искусники вамп знают тот, что в ходу в Пуче. А ещё очень надеюсь, что повторила знаки за братом, влюблённым в игру. Правильно. Так что там ужасного вы натворили, адепт? Недовольно интересуется Эрд Дайли. Гарден нарочито откашлявшись, признаётся: Я попросил адептку пойти на нарушение правил академии. Моё бедное сердце проваливается в желудок. Что он несёт? Я ведь понятно всё объяснила. Попросил, чтобы она предложила свою кандидатуру в качестве целителя нашей стрип-команды. И когда увидел, что она направляется в ваш кабинет, посчитал, что ей не просто отказали, а устроили показательный выговор. "Не делайте из нас монстров, Гарден", сухо произносит ректор. И уже мне Близерт, да вы самородок. Сколько хороших слов в ваш адрес. Может и вправду сделать для вас исключение и разрешить поселиться на этаже другого факультета. Я не спешу радоваться. Сдаётся о чего-то, что он иронизирует, и на самом деле воспринимает меня не как самородок, а как внезапную до куку. Не дождавшись ответа, ректор уточняет: Эртвагар Когда принимали госпожу Близард посреди учебного года, вы утверждали, что ваша протеже опережает своих сокурсников, не так ли? Да, твёрдо отвечает декан моего факультета. Дайлине неожиданно улыбается. Что ж, я разрешаю первокурснице пройти испытание на должность целителя стрип команды. Справится получит место в первом общежитии.